Сергей Михалч и ТС начали снимать, насколько я знаю, в Ленинграде. Снимали за забастовку 1905 года, когда в Ленинграде потухли уличные фонари, и с высоты башни Адмиралтейства Невский был освещён прожекторами. Полоса света вырезала улицу страхом. Помню это по рассказам Сергей Эзенштейн, Эдуард и все и Григорий Александров поехали в Одессу. Увидели порт, изогнутый сержень мола и широкое море, чайки и масты над улицами. Снять надо было только эпизод о броненосце Потёмкине. Начали снимать. Идея начала уточняться. Пушкин говорил: "И даль свободного романа я сквозь магический кристалл" еще не ясно различал. Про магический кристалл, про шары, в которые смотрели ясновидящие того времени, про этот намек на образ, короткий и понятный для современников, писали много. Кажется, не говорили про магический рост реального кристалла. Роман, киносценарии рождаются для познания. Мы заселяем их строем бегущих понятий. запоставляем вымыслы, которые есте неу дисциплившись становится кристаллом познания. Броненосц Потёмкин лента добра, понятная. Она говорит о том, как обыкновенный южный гороц, смеющийся, работающий, легкомысленный, не знающий будущего, полюбил революционный броненосец, как на уступах лестницы разнообразно окровавленных В разнообразно разбитых человеческих судьбах была закреплена эта любовь. Неужели это непонятно? Лестница шла к морю, её уже стёрли человеческими подошвами. Она имела площадки, приступы. Люди пришли на лестницу помахать броненосцу рукой и встретились с суровой судьбой, с борьбой и по-разному умирали, по-разному у литер смерти. Судьба матроса в Акулинчука. Судьба убитых офицеров. Судьба революции вошла в город. Город принял трагедию и стал её участником. Здесь нет актёров, но есть человеческие судьбы. В броненосце Потёмкине сюжет построения, а не породы. Понятия построенны, подчинены поэтической логике и несут несены с каким-нибудь прежде существовавшим явлением искусства. Я помню просмотр киноленты. Слухи были неблагоприятные. Один из руководителей, имя которого вежливо забуду, просмотрев картину, оправдывая неудачу, сказал: "Годно для клубного экрана". Мы смотрели ленту непредвзянно, не ожидая большого успеха, хотя любили ум Эйзенштейна. И вот взлетела на экране первая волна На экране расцвело утро. Прилетели чайки. Потом спорили люди, говорили, что чайки по утрам не летают, а нигде-то сидят в комышах по своим квартирам или спят на волнах. Но здесь чайки поэтическое понятие. Правда, в это понятие входит и то, что чайки питаются рыбой, и что если им бросить кусок хлеба, то они поймают его в воздухе. Но чайки в драме или на экране другие, у них другой полёт. Они несут на своих реальных крыльях новый груз. Эдуард ЦС снял чайк, которые вылетают из тумана, и переосмыслил туман в рассвет. Лента росла. Жили люди, гревали на телом убитого матроса, подплывали к броненосцу, умирали и шли навстречу гибели. родилось новое кино. Снимать надо было к сроку, тогда снимали скупо, жалея деньги, но не вдохновение. Броненосец Потёмкин, оставшийся в 1905 году, прошедший через строй царских кораблей, неся красный флаг на мачтах, был замкнут в Чёрном море. Пошёл в Румынию. Матросы разбрелись по свету. Те матросы, которые вернулись в Россию или пережили долгие годы каторги или были казнены сам опальный броненосец был сперва переименован потом уничтожен казалось бы от него не осталось даже тени но у броненосца Потёмкина был брат двойник который назывался 19 апостолов